Глава 86. 29-я Всемирная конференция по установлению контактов с внеземными цивилизациями. Место проведения. Конгресс-центр. Бостон, США. Интерьер. Большой зал, наклонный пол, стеклянные боковые стены, светлые серо-бежевые тона, длинные дугообразные ряды стульев, Демонстрационный экран над сценой с кафедрой. Антураж. Черные коробочки радиопереводчиков с проводками и наушниками. Синие пластиковые кейсы с логотипом конференции. Бутылочки с водой. Контингент. Прискорбное преобладание белых мужчин, преимущественно пожилого возраста. Однако присутствие африканцев и особенно азиатов вполне заметно. Процент женщин явно не дотягивает до политкорректного равенства гендеров. Обилие сидин и лысин не уравновешивается вкраплениями молодежи. Акустический ряд. Тихий слитный гомон культурной толпы, покрываемый из мощных колонок голосом оратора. Докладчик. Мог бы работать разведчиком, незаметно внедряемым в ученые круги. Брюки цвета и покроя – демисезонный унисекс. Твидовый пиджак, серо-голубая сорочка с расстегнутым воротничком и в меру помятое лицо, увенчанное элементами седины и лысины в академической пропорции. Настроение. Никто не верит, что мы установим контакт с инопланетянами, но теория проблемы представляет интерес и основание для дискуссий. Уважаемые коллеги! Простите, что я не сумею развлечь вас презентацией. Формул мой доклад не содержит, а украшать его картинками мне представляется необязательным. Картинки только отвлекают от мыслей, переводя когнитивный ряд в визуальный. Доклад мой будет очень короток. Собственно, все основополагающие мысли всегда могли быть изложены очень кратко. Вот уже сто лет мы говорим о том, что для встречи со внеземной цивилизацией мы должны достичь такого уровня развития, чтобы ее обнаружить. Ее так или иначе достичь и установить контакт в таких формах, которые для нее были бы понятны и приемлемы. Если они прилетят к нам, значит они более развиты, а не мы. Чтобы мы прилетели к ним, такого уровня развития наша наука еще не достигла даже теоретически. Теория относительности, скорость света, известные на сегодня законы макромира, делают межзвездное сообщение, как мы понимаем, невозможным. И для людей, то есть, невозможным. Точнее, невозможным пока. А вот пока это сколько? Сто лет? Триста? Тысячу? Теперь рассмотрим продолжительность эпохи научно-технической революции. Желающие могут условно подразделить ее на индустриальную и постиндустриальную, то есть информационную эпохи. Но это деление, как понятно, совершенно условно. Научно-техническую эпоху следует отсчитывать с того момента, как основной производительной силой стала не физическая сила человека и одомашненных животных, То есть энергия, получаемая из материи Земли и солнечного света живыми организмами. Изначально энергия жизни была той субстанцией, посредством которой древнее человечество создавало цивилизации и преобразовывало мир. Научно-технической эпохи предшествовал этап, когда в помощь живой энергии человек подключил к своей деятельности Свободную энергию природы, в смысле неорганической материи планеты. А именно, энергию движения воздушных масс, ветер. Создал парусные корабли, много позднее ветряные мельницы. Научился использовать силу земной гравитации, через стекающую вниз воду, как трансмиссию, водяные мельницы. Но с определенного времени человек подключил себе в помощь энергию, законсервированную биосферой Земли, энергию углеродных соединений, то, что содержалось в древесине. Энергия выделялась при сгорании. Сначала дерева, затем ископаемых углеводородов, угля, нефти, газа. Строго говоря, именно овладение энергией углеводородов, выделяющейся при сгорании, овладение огнем, костер, очаг – это сделало человека человеком. Энергетические возможности сверх собственной биологической энергии и есть то качество, возвысившись до которого человек поднялся над животными, над своими физическими возможностями и стал человеком. В течение тысячелетий человек использовал энергию сгорания углерода исключительно для обогревания, отпугивания животных и приготовления пищи, затем для изготовления металлических орудий. А в XVIII веке и произошло то, что принято обычно называть научно-технической революцией. Человек научился переводить тепловую энергию сгорания в механическую энергию движения. Паровая машина использовала воду и образующийся из нее пар как трансмиссию, переводящую тепло в движение. А поскольку воды, леса и угля было много, использование энергии углеродных запасов обеспечило в течение каких-то двух веков невиданный, огромный рывок технического прогресса. что возможно лишь как прикладная реализация, так сказать, прогресса научного, и что сделало возможным невероятный комфорт для жителей развитых стран. И вот здесь будет как раз уместно показать один график. На экране возникает график логарифмической прогрессии в прямоугольной системе координат. По мере тысячелетий накопление информации и технологий еле росло. После падения Римской империи в раннем Средневековье произошло даже падение знаний и ремесел. Укрупняет график, обводит яму на графике световой указкой. Но затем график все круче загибается вверх. В XIX веке радиус этого очень постепенного искривления еще очень велик. Видите, очень плавное скругление кверху. Затем все круче, а сейчас эта кривая летит почти вертикально вверх. Рост информации и технологий стремителен. К сожалению, второй график, который вы сейчас увидите, может испортить вам настроение. Хотя ничего нового, вы я вам предложить не могу. График на серовато-зеленоватом светящемся экране сменяется другим, колоколообразной кривой. Видите, тысячи лет рост населения обгонял рост технологий. Каменные скрипки не менялись по 10 тысяч лет. Мечи не менялись 500 лет, а население росло, обгоняя рост знаний и продуктов. Да, Мальтус имел хорошо подготовленный исторический материал. В VI веке рухнула античность, и с падением цивилизации в несколько раз сократилось население Европы. А великий XIX век... дал мощный рывок знаний и техники, и население Европы выросло вдвое. Причем Германии или Норвегии в два с половиной раза, а Англии в 4. Вот что такое технический прогресс. Но далее, посмотрите, рост замедляется. А теперь, и видите это закругление, этот переход к горизонтальной линии и далее вниз, спад численности. Это 1968 год. Рождаемость стремительно упала и стала ниже простого воспроизводства. Мы говорим сейчас о населении развитых стран, создающих и двигающих вперед цивилизацию, грубо говоря. Итак, кажущийся парадокс. Раньше так никогда не было. Информация растет, технологии растут, производство и комфорт растут, а численность уменьшается. И не потому, что нет средств растить детей. Чем богаче страна, тем меньше рожают. Я заканчиваю свой демографический экскурс, который может показаться неуместным на нашей конференции. Но только на первый взгляд. Потому что для контакта со внеземными цивилизациями прежде всего нужно человечество Земли для установления этого контакта. А не будет человечества, не будет и контакта. Вот это и есть тема моего доклада. Гипотезу самоуничтожения человечества вследствие войн я считаю не просто неверной, но принципиально невозможной. Самое сложное создание Вселенной появилось не для того, чтобы просто исчезнуть, не имея никакой роли и функции в окружающем мире. По этой же причине не грозит нам и вымереть от неведомых еще болезней. По каким конкретным причинам самая цивилизованная часть человечества отчетливо движется к вымиранию, а не хочет рожать? Это подкрепляется современной идеологией, гражданское равенство и моральное предпочтение всех видов сексуальных меньшинств, то есть групп населения с психопатологией репродуктивной функции, выражаясь научным языком. Уместно вспомнить знаменитый опыт Джона Келхона «Вселенная-25». Помещенные в идеальные условия несколько пар мышей сначала активно размножались, но затем размножение замедлилось, численность стабилизировалась и началась социальная деградация, быстро перешедшая также в деградацию биологическую. В отсутствии врагов и наличии удобного жилья При комфортной температуре и изобилии подходящей пищи и воды с какого-то момента началась дегенерация сообщества. Самцы отказывались спариваться с самками, самки переставали выхаживать детенышей, образовались прослойки вне социальных особей-одиночек и самцов-гомосексуалистов. Произошел демографический сдвиг. Срок жизни мышей увеличился, и при падении рождаемости стали преобладать особи все более старые. Постепенно рождаемость упала до нуля. Началось возрастное вымирание, и опыт прекратился, когда от группы в несколько тысяч осталось всего несколько старых мышей. О чем это говорит? Что для поддержания социума и самой жизни социальных особей – Идеальные условия без трудностей и препятствий смерти подобны. Когда нет трудностей и врагов, нет борьбы за место у кормушки и связанный с ним ранг в социальной иерархии, исчезает важнейший элемент жизни. Это преодоление сопротивления среды как личная цель и как социальная. Необходимо учесть также скучность проживания, количество особей на единицу пространства. Как вы уже догадались, я хочу сказать, что человечество вымирает. Легкий гул в зале, редкие смешки, отдельные аплодисменты. Человек един с окружающей средой, и форма его существования — это преодоление сопротивления окружающей среды. Как акуле для жизни необходимо постоянное движение, чтобы вода с достаточной скоростью проходила через жабры, Так человек, его мускулатура, пищеварительная система и эндокринная, а главное центральная нервная система человека, его психика, запрограммированы природой исключительно на активную жизнь. Бежать, драться, рисковать, преодолевать трудности, постоянно думать, правильно ли я все делаю, чтобы жить, как сделать, чтобы выжить вероятнее и наесться досыта, Цивилизованное человечество, эволюционируя социально, впало в состояние демобилизации. А это разрушительное, гибельное состояние. Итак, мы дошли до главного момента. Что есть существование Вселенной от момента Большого Взрыва, если принимать эту генеральную теорию или гипотезу не суть? Это дифференцирование изначальной энергии во все более сложные материальные структуры — кварки, элементарные частицы и так далее. Пылевые облака образуют звезды и планеты. Звезды взрываются, выделяя массу связанной в них энергии и образуя более сложные элементы, которые в следующем поколении звезд дают более сложные соединения, и так до появления жизни на планете, допустим, на Земле. Живые организмы — Захватывают свободную энергию солнца и вещества земли, перерабатывают ее и выделяют с огромной скоростью. Растение выросло, сформировав себя из энергии и вещества, сгнило и превратилось обратно в почву. Овца съела траву, волк овцу. Человек убил волка и снял шкуру. Легкий смех в зале. Когда человек овладел огнем, Выделение энергии, законсервированной в веществе Земли, достигло огромной скорости. Объемы энергии, потребляемой и выделяемой в результате человеческой деятельности, тем масштабнее, чем более развита цивилизация. От неолитической революции и затем от промышленной революции XVII века до нашего времени. И вот наступает эра механизации, роботизации. компьютеризации и искусственного интеллекта. Производительность труда растет ошеломительными темпами и до невероятных высот. Мы радуемся. И вот тут начинаются проблемы. Большинство человечества оказывается экономически ненужным, экономически лишним. Человек не в силах потребить столько, сколько может произвести – Один работник, занятый пять дней в неделю по 6 часов, может прокормить, одеть и построить жилье для пяти человек. Начинается величайший кризис в истории человечества, невиданный кризис, качественно новый, кризис проблемы изобилия. Начинают придумывать искусственные, необязательные работы, чтобы чем-то занять людей. Сокращают рабочий день и рабочую неделю. вводят массу социальных льгот, и все убеждены, что вот оно, счастье, настал золотой век. Люди посвятят все время культурному досугу и творчеству, разовьются в гармоничные личности. Простите, но этих утопистов во внимание принимать нельзя, это все литературное фэнтези. И вот у нас одна сторона кризиса – бессмысленное перепроизводство и бессмысленное ненужное потребление. Для этого изобретаются новые искусственные потребности и придумываются рекламы и моды. А не будет расти производство на 2% в год, рухнет мировая экономика и финансовая система. То есть, прошу прощения, рост добычи, производства и потребления энергии вышел из-под человеческого контроля. Рост ради роста. Но этот бессмысленный с человеческой точки зрения рост Безудержный и бесконечный абсолютно соответствует закону Вселенной, а именно закону ускорения преобразования энергоматерии из одного агрегатного состояния в другое, из энергии в материю, из материи в энергию со все большей скоростью, во всеувеличивающихся объемах. Этот процесс перешел когда-то из звездной стадии, из стадии неорганической материи в стадию материи органической. форму жизни, как у нас на Земле, скажем. Затем, с появлением человека, процесс перешел со ступени органической материи на ступень социальную. Сейчас прошу особого внимания. Процесс преобразования энергоматерии у нас на Земле сейчас, на наших глазах, переходит со стадии социальной на стадию машинную, механическую, компьютерную. Я хочу сказать, что компьютеры с искусственным интеллектом и руководимые ими машины все менее нуждаются в человеке для дальнейшего преобразования энергоматерии. Заметьте усложнение и прогрессирующую полифункциональность бытовых компьютеров последнего десятилетия. Они уже очень мало служат человеку. Но человек все больше служит им. Человек быстро приобретает все новые потребности – по пользованию компьютером и обслуживанию его. Люди становятся все меньше нужны не только количественно, для производства, но и качественно, как операторы компьютеров. Они тоже становятся все меньше нужны. По мере роста сложности и производительности машин, все сложнее и самостоятельнее становятся управляющие их деятельностью компьютеры. Как вы уже поняли, я говорю об этом к тому, что численное сокращение человечества подчинено объективному закону Вселенной. А закон этот – преобразовывать, производить и выделять энергоматерии как можно больше, без ограничений и предела. Это форма существования универсума, ускорение эволюции. Человек не есть венец творения, мы лишь звено в эволюционной цепи. Мы необходимы для создания компьютерно-технической базы, для перехода на следующую ступень эволюции. Машины совершеннее нас, производительнее, выносливее, гораздо быстрее эволюционируют, росту их возможностей не видно предела. При более простом устройстве машины дают несравненно большую производительность. а их самообучение и самокоординация действий — вопрос времени. Когда машины научится самовоспроизводиться и самосовершенствоваться, мы, люди, перестанем быть нужны. Докладчик делает паузу, отпивает воды, перелистывает страницу. Но поскольку мы с вами наделены рефлексирующим сознанием, Мы же не можем просто так своими руками сознательно изобретать и производить своих могильщиков. Нет. Нам необходима мотивация для совершения действий. И мотивация положительная. Человеку свойственно всегда стремиться к лучшему. А вот как он понимает это лучшее, это уже другой вопрос. И оказывается, что безостановочное движение к добру раньше или позже превращается в движение к злу. Стремление к совершенству оборачивается стремлением к разрушению. Такова элементарная диалектика, которую преподают наши уважаемые профессора философии, совершенно не понимая ее сущности в жизни. Прошу принять мои извинения. Вот президент Линдон Джонсон решил резко увеличить пособие матерям-одиночкам. Это правильно и справедливо. Дети не должны страдать от жизненного неустройства матери. А женщина, мать и гражданка не должна испытывать лишения и нужду, если по каким-то причинам у нее нет мужа. Результат? Разрушение семьи. 75% афроамериканцев рождаются вне брака. Растут без отца, воспитываются на улице и привыкают к жизненно пособие и безделью. К белым это тоже относится, но в меньшей степени. Если выгоднее не создавать семью, доходы и льгот больше, отношение к тебе даже лучше, то зачем семья? Так разрушается общество, равенство полов и гендеров. Женщины делают карьеры, это хорошо и прекрасно. Но детей рождается меньше. Меньше пресловутых 2,15 на женщину, что необходимо для простого... воспроизводство народа население сокращается равенство полов приводит к женскому боксу борьбе и тяжелой атлетике не говоря об эстетическом аспекте такая женщина перестает восприниматься как мать у нее уже другая психология другие ценности в обществе нет равенства и комфорта тяжелые обязанности начинают восприниматься как привилегии женщины в спецназе а спецназ От этого выиграл? Они же в экстремальных условиях не могут переносить те же нагрузки. Женщина на подводной лодке. А психологическое состояние экипажа и его боеготовность от этого не проиграли? Сто здоровых молодых мужчин на сто суток в темном замкнутом пространстве, и между ними четыре молодые женщины. Это же издевательство и снижение боеготовности. Опять же некогда рожать. И незачем, зачем, Да. Пилюли, контрацептива, это гуманно? Конечно. Женщина вправе сама распоряжаться своим телом, рожать или нет, а аборт — это очень жестоко. Результат? Ловушка, которую змей поставил Адаму и Еве, обезврежена. Кстати, змея — эмблема медиков, все знают, да? Итак, сколько угодно секса, и мы отделяем его от деторождения. Можно получать сколько угодно наслаждения, не неся за это никакой ответственности. Сексуальная свобода. Прекрасно. А где дети? Ах, их меньше. Так мы что, вымираем от этой свободы? Я приветствую наших славных братьев и сестер, а равно людей всех других полов и гендеров из всемирного сообщества ЛГБТ и К+. Люди, у которых есть пища и одежда, жилище, защита от врагов – гражданские права и социальные гарантии имеют полное право быть теми кем себя чувствуют и придерживаться любых сексуальных предпочтений у меня только один вопрос а дети где где дети я вас спрашиваю прошу заранее меня простить я далек от мысли оскорбить кого-либо я лишь использую общепринятые и нейтральные наука вне морали термины лгбт это биологические паразиты Их произвели на свет их родители, они получили в наследство набор генов, но ничего не производят сами. ЛГБТ можно было бы назвать биологически тупиковым отростком, однако социально они не просто продуктивны, но в настоящее время крайне агрессивны, всячески навязывая всем свою систему ценностей и взглядов. Понятно, что это крайне контрпродуктивное явление с точки зрения выживания человечества. Плюс пенсии, пособия и бесплатная медицина и питание для бедных. Уже давно нет необходимости иметь детей, чтобы они кормили тебя в старости. Государство, то есть чужие люди, прокормят. У них теперь всего много. Так зачем тратить молодость на рождение и воспитание детей, верно? Еще раз повторю. Свобода, комфорт и изобилие за определенным порогом развития порождают вседозволенность. паразитизм и социальные извращения. Мы перешагнули этот порог. И через безмерность комфорта близимся к вымиранию. Так вдобавок комфортабельная жизнь не просто изнежила нас, она ведет нас к дегенерации в самом прямом смысле слова. Тонкие хрупкие кости, слабые мышцы, все чаще бесплодие у мужчин и женщин. А новая мораль... Буквально истребляет сильных, решительных, агрессивных людей, формируя беззащитных, послушных и вялых. То есть тех, кто не сможет противостоять никаким трудностям, не сможет защитить себя и свой народ. Вот так мы самоуничтожаемся. Так и это еще не все. Как всем понятно, биосфера Земли — единый мегаорганизм. Все процессы в нем тяготеют к некому общему динамическому балансу. Все организмы в нем связаны прямо, а чаще косвенно, и взаимодействуют обычно через многоступенчатую, опосредованную связь. Таким образом, эпидемии не просто косили человечество, но имели также аспекты общеприродный и социально-исторический. Эпидемии, как правило, возникали на поворотах истории, эти повороты отмечая, провоцируя и усугубляя. Юстинианова чума отметила и усугубила падение античности и начало Средневековья. Черная смерть XIV века легла на конец Средневековья и начало Ренессанса. Эпидемии кори и оспы выкосили значительную часть коренного населения Южной и Северной Америки и сопутствовали их колонизации европейцами. Печально знаменитая испанка – Выкосившая от 10 до 50 миллионов жизней, по разным подсчетам, пришлась на окончание беспрецедентно кровавой Первой мировой войны и время европейских революций, русской, а также венгерской, германской и так далее. Причем испанка выбивала в первую очередь молодых мужчин. Наиболее массово заражались и чаще всего умирали именно мужчины призывного возраста, возраста солдат, бойцов. Словно природа, вознамерившаяся на уровне социальном уменьшить количество людей методом войн и революций, затем решила закончить дело поскорей, вымарив нужное ей количество и одновременно закончить затянувшуюся бойню. С 1960 по 1985 год население Африки удвоилось с 275 до 560 миллионов человек. ВИЧ появился гораздо раньше. Случаи его были очень малочисленны и незаметны. Но именно к середине 1980-х он бурно пошел в рост. И прежде всего, именно в Африке, где инфицированность им достигает в ряде стран 20-25% всего населения. Словно природа решила замедлить взрывной рост населения нищего континента. И мы дошли до ковида-19. Независимо от его лабораторного происхождения. Сверхэффективный вирус словно представлен остановить нарастание человеческой деятельности, губительной для биосферы. Сократить численность населения Земли. Уменьшить его активность. Снизить производство и потребление. Я далек от мысли, что этот вирус изобрели глобалисты и зеленые, чтобы сократить человечество и сохранить планету. Но, заметьте, они действуют в одном направлении. Спасибо, господин председатель, я вижу. У меня осталась одна минута, и я завершаю. Фактор общеприродный, климатический, все слышали. Фактор общеприродный, биологический. Фактор биологический, конкретно человеческий. А также факторы физиологии и психологии. Процессы социологические и политические. Уровень развития науки и техники и темпы этого развития. Все это складывается в мощнейший аттрактор. В притяжении человечества разными нитями, по разным путям к точке исчезновения. Почему исчезнет человечество? За ненадобностью. Его функция на Земле и во Вселенной на данном этапе выполнена. Об этом я сказал в первой части доклада. Экономически и социально человек близится к черте полной невостребованности. А социально невостребованная монада социальной системы неизбежно гибнет за ненадобностью. Она не существует вне своей системной функции. Она сама системная функция. Это можно считать уровнем философии процесса. Ну, а о механизме самоликвидации вы сейчас услышали. Таков путь биологических систем в энергоэволюции Вселенной. Вот поэтому контакты человечества с внеземными цивилизациями никогда не произойдет. Это невозможно в принципе. В космосе контактируют постгуманоидные машинные цивилизации, объективно объединяясь в общую сеть, стремительно ускоряющую энергоэволюцию Вселенной в движении к завершению этого цикла ее существования и зарождению следующего.